Весь Шерлок Холмс с Юрием Пэнманом. Джеральд Керри. Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе. Сборник. Возвращение блудного сына. Рассказ. Подавляющее большинство читателей моих рассказов о приключениях Шерлока Холмса даже не подозревают, что я часто меняю имена героев. Делаю я это, как правило, из соображений конфиденциальности. В ниже следующей истории я решил отступить от своей привычки, и герои здесь носят свои настоящие фамилии. Все участники описываемых событий, имевших место много лет назад, дали мне письменное разрешение использовать их подлинные имена. И в связи с этим мне хотелось бы в первую очередь выразить им свою искреннюю признательность. Причина, в силу которой я решил отказаться от обычных правил, станет вам ясна как только вы узнаете подробности этого увлекательного дела. Хотя события, о которых пойдет речь, произошли в 1881 году, я помню их столь же ясно, будто это было только вчера. Я как раз недавно переехал на Бейкер-стрит в дом 221 б где свел знакомство с Холмсом. В тот вечер я с увлечением читал статью «Новая хирургическая техника для ампутации конечностей», а Холмс трудился над монографией к вопросу о датировке рукописей. В нашем районе Лондона и на Бейкер-стрит, в частности, обычно царят гам и суматоха. Но в тот вечер все было относительно тихо что объяснялось, во-первых, холодной погодой, а во-вторых, поздним часом дело шло к десяти. Сами можете представить, сколь удивлены и раздосадованы мы были, когда услышали, как в дверь с улицы кто-то позвонил, а потом с лестницы донеслись шаги. «Я так и знал, что мне не дадут спокойно поработать». — пробормотал Холмс. Я тяжело вздохнул и тоже отложил журнал. Через несколько мгновений появилась миссис Хадсон, которая, извинившись за беспокойство в столь неурочное время, представила нам посетителя мистера Джастина Клервотера. И тут же, будто в укор припозднившемуся гостю, часы на каминной полке пробили девять. Издалека Им эхом ответил Биг Бен. Далеко же вы забрались от дома, мистер Клирвотер, — заметил Холмс. Молодой человек попросил. — Зовите меня просто Джастином, — и с изумлением глянул на Холмса. — Вы правы, мой дом очень далеко, если быть точным на другом конце земного шара в Австралии. Но откуда вам это стало известно? — Вы говорите с легким, но все-таки заметным акцентом, — пояснил знаменитый детектив. — Кроме того, когда у нас зима, у вас лето. Это объясняет ваш загар. «Все верно, мистер Холмс!» — улыбнулся при нем. «Я из Брисбена, Чтобы добраться до Англии, я нанялся на корабль матросом». Холмс приподнял бровь, но ничего не сказал. Клэр Уотер отличался мощным телосложением и квадратным подбородком. Его голову украшали вьющиеся каштановые волосы а кожа под слоем загара казалась чуть красноватой. Судя по наряду, молодой человек не врал. Одежда на нем была изношенной и залатанной. В руках он сжимал форменную фуражку, которая, как мне показалось, была слегка изъедена молью. Картину довершали зеленые глаза и гладко выбритые щеки. По моим прикидкам, гостю было около 25 пяти лет. В своем роде, — продолжил он эта история, — повторяет библейскую притчу о возвращении блудного сына, пусть и во втором поколении. Я отправился в путь лишь потому, что этого не хотелось сделать мой отец. Холмс с интересом посмотрел на Джастина. — Вы меня заинтриговали, — признался он и показал юноше на кресло. — Присаживайтесь, пожалуйста, и поведайте нам скорее о своей судьбе. «Видите ли, мистер Холмс, опустившись в кресло, промолвил молодой человек. Я приехал в Англию в поисках своих корней, но знаю о них чрезвычайно мало. Мой отец не хотел, чтобы я возвращался на родину. Пока он был жив, он делал все возможное, чтобы отговорить меня от этой по его словам». Авантюры. Однако так случилось, что я пошел в него и унаследовал его характер. Как и мой отец, я на редкость упрям. клир -вотер. достаточно редкая фамилия», — заметил Холмс. «Думаю, вам не составит труда отыскать своих родственников». Если бы все было так просто, вздохнул Джастин. К сожалению, моя здешняя родня носит другую фамилию. Я знаю только настоящее имя отца Джонатан. Ну да, я так и решил, кивнул мой друг. «Из того, что вы нам рассказали, я уже понял, что ваш отец был не в ладах со своей семьей, и поэтому, перебравшись в Австралию, сменил фамилию». «Именно так все и произошло, когда отец путешествовал по Австралии в поисках места, где осесть. Он нашел очаровательную долину» именовавшееся Clearwater, что значит «чистая вода». Дело в том, что там тек ручей с прозрачной, как слеза младенца, водой. С тех пор, как отец там поселился, он назвал себя Джоном Clearwater и никогда больше не упоминал своей настоящей фамилии. Что Дала причиной ссоры с родней, в результате которой ваш отец решил уехать в Австралию, спросил Холмс. Это история стара, как библейское предание о Каине и Авели. Развел руками Джастин. У моего отца был старший брат Уильям. Его полная противоположность, ростом, хорош собой, прекрасно сложен и обаятелен. Однако при этом он был тщеславен, заносчив, жесток и эгоистичен. В детстве братья просто не ладили, но с возрастом возненавидели друг друга. Мой дед души не чаял в Уильяме. Тот был похож на него, как две капли воды. Они вместе ездили охотятся с собаками, стреляли оленей, пили эль. К Джону же, моему отцу, дед относился как к чужому. Он считал его маменькиным сынком и размазнёй. Все потому, что отцу... Нравились изобразительное искусство и музыка, а еще он не стеснялся восторгаться красотами природы. Отец больше любил наслаждаться пением птиц, чем палить по ним из-за ружья. Он и впрямь скорее пошел в мать, чем в отца. Джон был стеснительным, мягким, чутким, умным и, конечно же, ужасно упрямым. Братья постоянно ссорились друг с другом, но долгое время им удавалось держаться в рамках. А потом Уильям увел у Джона девушку. Ее звали Люси, и Джон был без ума от нее. Уильям увел ее у брата просто, чтобы показать, что подобное ему под силу. В отличие от Джона, он... Не любил Люси, что и продемонстрировал вскоре, когда порвал с бедняжкой, устав от нее. Джон так и не простил брату этой подлости. Он проклял его и всю свою семью, за исключением сестры Виктории, после чего прокрался наследовавший в Австралию пароход Джульетта и спрятался в трюме. Команде он сдался, когда корабль уже был далеко в море, и поворачивать не имело смысла. Суровый капитан судна, шотландец по фамилии Майк Макхайвер, был в ярости и в счет оплаты проезда заставлял моего отца вкалывать как раба на галерах. У мыса доброй и надежды корабль попал в шторм, мотавший судно по волнам три дня и три ночи. Проход чуть не отправился ко дну. В разгар бури корабельного юнгу по фамилии Поттер смыло волной за борт. Мой отец, который, как раз собирался чинить порвавшийся парус, увидел, что случилось Поттером, мигом обвязал себя флагом и бросился за Юнгой. Джон был отличным пловцом. Однако, несмотря на это, они с Юнгой едва не погибли. Героический поступок отца растопил сердца матросов и Маккайвера, и с этого момента он наслаждался всеми привилегиями полноправного члена команды. Более того, Маккайвор предложил отцу работать на судне на постоянной основе, но тот отказался. Дело в том, что на борту имелось несколько пассажиров, и среди них молодая девушка по имени Шэлла. Она была медсестрой и собиралась служить в одном из тех миссионерских центров, что несли слово Божье австралийским аборигенам. Джон и Шейла полюбили друг друга, и когда корабль прибыл в Австралию, они сошли на берег вместе, как вы, наверное, уже догадались, мистер Холмс, «Именно она и стала моей матерью». «Ну да, да, разумеется», — кивнул Холмс. «Что ж, все это очень интересно. Однако ваш рассказ вряд ли поможет отыскать ваших родных». «Как я уже...» — Упомянул, — ответил Джастин. Мой отец был решительно против этой поездки, но когда он понял, что отговорить меня не удастся, он дал мне это письмо. И молодой человек протянул Холмсу конверт. Мой друг открыл его, извлек листок бумаги и прочитал вслух. — Мой дорогой сын! Пожалуй, в глубине души я всегда знал, что настанет день, и ты отправишься в путь на поиски наших родственников. Оглядываясь назад, я понимаю, что во многом твоя решимость вызвана моим нежеланием помочь тебе в этом деле. Именно из-за него твое путешествие в Англию стало неизбежным. Взвесив все «за» и «против», я решил тебе помочь. Но помощь моя будет косвенной. Чтобы узнать мою настоящую фамилию и место, где проживает моя родня, тебе придется разгадать шифрованное сообщение, которое я прилагаю к этому письму. Быть может, я покажусь тебе упрямцем напрасно вставляющим тебе палки в колеса. Но я не собираюсь просить у тебя прощения. Поверь, у меня есть причины вести себя подобным образом. Одна из них заключается в том, что я хочу уберечь тебя от знакомства с этой чертовой родней. Кроме того, если тебе предстоит сойтись с ними Лицом к лицу, а ты уж поверь мне, они не ждут тебя с распростертыми объятиями. Тебе понадобится острый ум, отвага и упорство. Я знаю, что ты обладаешь последними двумя из этих качеств. Разгадаешь шифр, докажешь, что обладаешь, и первым. Должен тебя предупредить. Семья, что я оставил в Англии, сборище отъявленных мерзавцев. Но особенно тебе следует беречься мажордома Клевина Краутера. Он безжалостен, решителен, умен и железной рукой правит поместьем. Это серьезный противник. Если тебе удастся разгадать шифр, если Краутер еще жив, будь готов к тому, что тебе придется скрестить с ним шпаги. В ходе поисков не сдавайся и не опускай руки. Не сходи с пути, как и подобает христианину, и тогда тебе... Помогут святоша Фрэнк и его друзья Колумб, Шелли и король Гарри. Фрэнк, ты дойдешь по следующему адресу. Кошкин зов, барана на пригорке, Дитя Афродиты, земля Англов. Примечание. Барана. Сельскохозяйственное орудие — Для поверхностной обработки почвы. Примечание Юрия Тенмана. Конец примечания. Удачи! Бог в помощь! Твой любящий отец Джон. Далее следовали два шифрованных сообщения. Примечание. Текст выложен у вас на экране смартфона или компьютера. Взгляните на него. Примечание Юрия Тенмана. Текст этот представлял различный набор английских заглавных букв, выстроенных в 8 столбиков, в каждом из которых имелось по 16 букв, разделенных на две группы. По восемь букв в каждой. В глазах Холмса вспыхнул азарт. «Превосходно, — Превосходно, Уотсон, воскликнул он. — Приступим! Все это мне очень напоминает дело Кастерса. — Совершенно с вами согласен, — подтвердил я. — Только сейчас мне кажется вопрос сложнее. Думаю, что отец Джастина хотел, чтобы сын в конечном итоге все-таки разгадал загадку. Поэтому она не должна быть столь уж головоломной. Главное разобраться с ключом, а дальше все пойдет, как по маслу. Каким ключом? Нам надо выяснить, кто такие Фрэнк и его друзья. Для начала. Давайте разберемся, где живет Фрэнк. Земля ангелов. Понятное дело. Англия. Наша родина называется так в честь именно этого германского племени, обосновавшегося здесь. Впрочем, если в письме речь идет об адресе под словосочетанием «Дитя Афродиты», должно скрываться название графства. «Вопрос. Какого?» В голове у меня проскочило смутное воспоминание. Я нахмурился и вдруг, улыбнувшись, щелкнул пальцами. И «Еще, будучи студентом медицинского училища, я как-то полез в энциклопедию греческих мифов. Я как раз занимался исследованиями гермафродитизма у человека». Это патология, характеризующаяся одновременным наличием мужских и женских половых органов. Так вот меня заинтересовало происхождение термина. Патология названа в честь Гермафродита, сына вестника богов Гермеса и богини любви Афродита. Когда Гермафродит купался в источнике, в котором жила нимфа Салмакида, она полюбила юношу и попросила богов навеки соединить их. Боги выполнили желание нимфы, и они слились в одно существо. Не знаю, сможет ли это как-то помочь или нет, Ну, конечно же, Ватсон, поистину вы источник вдохновения. Неужели вы не понимаете? Дитя афродиты, гермафродит, не мужского, не женского, а, так сказать, среднего пола. Пол по-английски «секс», а средний middle. В результате получаем название графства «мидл секс». Браво! Теперь это очевидно и мне, признался я. Тем временем Холмс вытащил с книжной полки атлас, раскрыл его на странице с крупномасштабной картой Англии и практически сразу же расплылся в улыбке. Отгадать следующую часть адреса не составляет никакого труда. Все проще простого. Ну, и где же находится это барана на пригорке? Одно из слов в английском языке, имеющих значение барана, звучит как hero. Синоним слова пригорок hill по английски hill. В результате получаем hero on the hill. Вот он как раз в middle世纪. «Точно!» — воскликнул Джастин. «Даже я слышал о Хэроу он the хилл». «Отлично! У нас наметился кое-какой прогресс!» — Потер руки я. «Но что имеется в виду под словосочетанием кошкин зов?» «Полагаю, название улицы каким-то образом связано с кошками или мяуканьем», — немного подумав, ответил Холмс. Больше мне ничего не приходит в голову. Думаю, лучше всего разобраться на месте, когда мы уже доберемся до «Hero Он the hill. Мы с Джастином согласно кивнули. Поскольку на завтра с утра мне предстояло проведать больных, мы договорились отправиться в путь чуть позже. На следующий день, после полудня, мы уже сидели в экипаже и мчались в Миддлсекс. Пока мы ехали, Холмс снова углубился в чтение письма. Внимательно изучив его, он повернулся к Джастину. «Ваш отец призывает вас не сходить с пути, как подобает христианину он сам». Был человеком, верующим. Э -э, да, хотя истово верующим его назвать нельзя. Они с матерью были добрыми христианинами, но мы жили в глуши, поэтому в церковь ходили нечасто, в письме. Он также упоминает святошу Фрэнка. Продолжил расспросы Холмс. «Вам не приходилось слышать от отца о человеке с таким именем, живущим в Англии?» «Никогда!» — помотал головой Джастин. «В письме еще говорилось о трех других помощниках — Колумби Шелли и короле Гарри, — заметил я. О ком идет речь?» О Христофоре Колумби, э, поэте Перси Шелли и короле Генрихе. А если о Генрихе, то о каком из Генрихов? Вряд ли, Уотсон. с сомнением отозвался Холмс. Все они жили в разное время и в разных местах, так что в данном случае текст письма нельзя воспринимать буквально. Люди, которых вы назвали, не могут быть друзьями Фрэнка. Может, речь идет о кличках его друзей. Они, кстати, распространены в преступном мире, так уголовники пытаются скрыть от полиции свои истинные имена. Похоже, отец переоценил мои умственные способности, сокрушенно. — покачал головой Джастин. — Я понятия не имею, что он имел в виду. — Не беспокойтесь, — улыбнулся Холмс. — Уверен, что в свое время нам все удастся выяснить. Через некоторое время мы прибыли в Хэрроу-он-Зе-Хилл, и Холмс велел извозчику покатать нас по этому маленькому очаровательному городку. Где-то с полчаса мы колесили по улицам и читали все указатели, что попадались нам на глаза. — Эврика! — вдруг вскричал Холмс. Остановите, Кэп! Мой друг спрыгнул на мостовую, и мы последовали за ним. Вдаль уходила дорога, на обочине которой стоял указатель Мэнкс мяус. — Мэнкс, это же порода бесхвостых кошек. Я ничего не путаю, — осведомился Холмс. — Есть такая порода, — подтвердил я. Она появилась на острове Мэн. из извозчику никуда не уезжать, мы двинулись вперед по улице. К счастью, Она оказалась не такой уж длинной. Пройдя ее примерно до половины, мы обнаружили по правую руку от нас крошечную церквушку. Вот что имел в виду ваш отец, когда призывал вас не сходить с пути, как и подобает христианину. Поздравляю! Мы нашли святошу Френка. Церковь посвящена Франциску. Асизскому. Джастин просиял от радости. «Вы просто гений, мистер Холмс!» Мы зашли в церквушку. Внутри, кроме нас, практически никого не было. Убранство церкви было скромным. Дубовые перекрытия, покрытые побелкой стены, а напротив алтаря Большой витраж с изображением святого Франциска в окружении зверушек и птиц. Святой умиротворяющий взирал на нас. На его левом плече сидел голубь, а правая рука была поднята для благословения. Мы принялись озираться, тщетно пытаясь отыскать хотя бы какой-нибудь намек на Христофора Колумба, Шелли или Короля Генриха. Уже поздно, промолвил Холмс, глянув на часы. Пожалуй, нам стоит найти гостиницу, в которой можно будет переночевать. А завтра с утра снова приступим к поискам. Мы согласились. Помимо усталости, я еще и проголодался, как зверь, снова устроившись в кэбе. Мы велели извозчику отвезти нас на постоялый двор, который приметили, когда катились по городу. Назывался он «Синий Вепер. При гостинице находилась таверня, где сверкала начищенная медь и уютно горел огонь в очаге. Хозяин заведения веселый толстяк с бочками э, по имени мистер Арчер, улыбнувшись, поздоровался с нами и спросил, э, «Чего изволите, джентльмены?» «Три кружки лучшего Эля, сытный ужин и три комнаты на ночь. Именно в такой последовательности», — ответил Холмс. Э, «Будет сделано» снова расплылся в улыбке мистер Арчер. — Добро пожаловать к нам в синий Не прошло и минуты, как мы уже сидели у огня и подтягивали отменный эль. — Пока нам не на что жаловаться, — сказал Джастину Холмс и оттер пену с верхней губы. — Город мы нашли, церквушку нашли. У меня есть все основания полагать, что ваш отчий дом находится где-то поблизости. Судя по намекам, что оставил вам отец в своем письме, он отлично знал о кругу. Э, — Да, мистер Холмс, э, — кивнул Джастин, — я уверен, что вы правы. — Мы можем расспросить у местных, кто из богатых семей здесь живет, — предложил я. — Во-первых, это может занять слишком много времени, — возразил Холмс. — А во-вторых, мне бы хотелось сначала попытаться самому разгадать шифр. Откушав на ужин жареного мяса, после которого нам подали яблочный пирог и сливки, каждый из нас удалился в свой уютный номер и улегся спать. На следующее утро, когда мы поглощали обильный завтрак, я с усмешкой заметил. — А ведь вы, Холмс, допустили промашку, когда предположили, что у Фрэнка могут быть дружки с прозвищами вместо имен. — Не обязательно, Ватсон покачал головой мой друг. — Святого Франциска часто изображают другом зверей и птиц, быть может, Колумб и прочие имена в письме — на самом деле клички животных. Отличная мысль, мистер Холмс! У Джастина загорелись глаза. Святой на витраже как раз окружен зверюшками и птичками. Подозвав хозяина, Холмс спросил его. — Скажите, добрый человек, у вас тут поблизости натуралисты не проживают? — — А чего же? Есть такие, сэр! — кивнул мистер Арчер. — Вам нужно к майору Винстонли, настоящий знаток животного мира. Собирает бабочек с вотыльками и держит птичек, — говорят его коллекции, — завидует сам судья. Хозяин кинул взгляд на старинные дедовские часы в углу и добавил. — Между прочим, майор вот-вот должен зайти. Он перед утренней прогулкой всегда пропускает у меня глоточка виски. — Спасибо, мистер Арчер, — поблагодарил Холмс. — Мы его непременно дождемся. Вы не окажете еще одну любезность. Будьте добры, представьте нас майору, когда он придет. — Конечно, сэр, с удовольствием. Мы ждали недолго. Вскоре открылась дверь, и в таверну вошел высокий, сухощавый мужчина с гончей на поводу. Прислонив трость к барной стойке, он повернулся к собаке и скомандовал. — "Сидеть, герцог! Сняв шляпу, он повернулся к мистеру Арчеру. «Доброе утро, сэр. Ну и Холмс сегодня, черт бы, его подрал! дай ко мне двойную порцию!» «Доброе утро, сэр! Не волнуйтесь, сейчас быстро согрейтесь!» промолвил хозяин, наливая гостю двойной виски. Стоило мужчине полезть в карман за деньгами, Холмс уже был тут как тут. — Позвольте мне вас угостить, — сказал знаменитый детектив и попросил хозяина включить стоимость выпивки в наш счет. Мистер Арчер представил нас майору, и тот присел к нам за столик. — Спасибо вам, сэр! — слегка поклонился гость Холмсу, подняв бокал. — За ваше здоровье! — мой друг объяснил что Джастин ищет дом своих предков, а его местоположение зашифровано в послании. — Вот это да! Что я могу сказать чертовски интересно? — поднял брови майор. — Насколько я понимаю, — продолжил Холмс, — вы в некотором роде специалист по животным и растениям. Вы нам. Не поможете. И если это кажется в моих силах, я буду только рад, улыбнулся майор. Скажите, пожалуйста, имена Колумб, Шелли и король Гарри вам что-нибудь говорят? Разумеется, речь идет не об исторических личностях. Майор нахмурился. Королем Гарри издревле называют в Англии щегла. В этом я совершенно уверен. Знаете, такая броская яркая птичка питается семенами черта полоха. — Превосходно! Просто превосходно! — обрадовался Холмс. Тогда надо полагать два других имени, тоже прозвища птиц. Майор сосредоточенно почесал подбородок и после долгих раздумий изрек. Если мне не изменяет память, ябликов иногда называют Шелли, но кто имеется в виду под прозвищем Колумб, я «Просто теряюсь в догадках!» «А может, это часть латинского названия вида?» Поддавшись вперед, предположил я. «Ну, конечно! Как же я сам не додумался!» Хлопнул себя по коленке майор. «Есть такое семейство!» Коломбеди, то бишь голубинное. уверен, что здесь имеется в виду Голубь. — Замечательно, просто замечательно, — просиял Холмс. — Хозяин, будьте любезны, еще виски майору. — Рад был помочь, — улыбнулся Винстонли. Не покажусь ли я слишком навязчивым, если приглашу вас проводить нас до церкви святого Франциска на Мэнгс-Мяус? Нам хотелось бы попросить вас помочь нам опознать птиц на витраже. Боюсь, мне самому не под силу отличить щегла от зябры. Майор с готовностью согласился нас проконсультировать и залпом допил виски. Несколько мгновений спустя мы уже шли по направлению к церкви. Впереди бежал герцог. Добрались до храма мы быстро. Винстонли привязал собаку к фонарному столбу, и мы вошли внутрь. Вновь, как и накануне, мы замерли у витража со святым Франциском, но на этот раз с нами был специалист, способный назвать всех изображенных животных. И видите, трех птичек у ног святого — это зяблики, а щеглов я насчитал целых пять штук. Два сидят на дереве, а три — Пархают вон там. — А наш приятель Колумб сидит у Франциска на плече! — взволнованно воскликнул Джастин. — Все верно! — кивнул, улыбаясь, Холмс. — Отличная работа, джентльмены! Мы славно потрудились и значительно продвинулись на пути к разгадке. Он снова развернул письмо и принялся изучать шифровку. Итак, мы имеем цифры 1, 3 и 5, 1 голубь, 3 яблика и 5 щеглов. Может, имеется в виду номера букв в каждой из строчек. Из первой строчки берем первую букву, из второй – третью. Что у нас выходит? Однако вскоре Холмс покачал головой. Ничего не выходит. Простой набор букв. S, Z, M, W, L, K, V и -E B. А если считать из конца каждой строчки, предложил я, «Тоже бессмыслица!» Сокрушенно вздохнул знаменитый сыщик, проверив мою версию. Некоторое время мы молча изучали шифровку, как вдруг Холмс воскликнул. «Постойте-ка! Кажется, получается! Если пропустить первую, третью и пятую буквы, то выйдет нечто внятное!» Смотрите, Холмс написал ⁇ Девелос ⁇ Ди-И-В-А-Л-О-И-С. Девелос, что за фамилия? Никогда ничего подобного не слышал, промовил я. Не Девелос, а Девелоа, ⁇ рассмеялся Холмс. — По-французски это значит «ценный» — Дивелуа, достаточно известная фамилия. Э, — Превосходно, мистер Холмс, — улыбнулся Джастин, — значит, моя настоящая фамилия — Дивелуа? — Судя по всему, мой род достаточно древний. — Я даже знаю, где находится поместье Дивелуа. — воскликнул майор Винстонли. — Это же всего в двух милях к западу отсюда. Семейство живет здесь очень давно. Только у меня вылетело из головы название их усадьбы. Помню, что оно начинается с буквы «К». Часом не Крегмур, уточнил Холмс, — который только что проверил ключ на второй шифровке. «Точно — Точно! — вскричал майор Крэгмур. — Будь я не ладен. Большой домище из песчаника. Выглядит он, кстати, достаточно жалко. Впрочем, лучшие деньки знавала не только усадьба, но и вообще все по месте. Судя по всему, дела у семейства Девлуа идут под гору. Вы не могли бы нам объяснить, как туда добраться? Я лучше вас отведу. У меня намечена прогулка, и путь как раз лежит в сторону Крегмура. Вход на территорию поместья. Приграждали большие кованые ворота, за которыми начиналась усаженная лаврами дорожка. Она вела к видневшейся вдалеке усадьбе, увитой плющем. Как и говорил майор, здание действительно требовало ремонта, но пока его еще можно было привести в божеский вид». «Вот и я наконец-то и увидел место, где появился на свет мой отец», — задумчиво глядя вдаль, промолвил Джастин. «Ваши поиски практически закончены», — кивнул Холмс, — «и поэтому я хотел бы просить вас отложить встречу с вашими родственниками». «Хотя бы до завтрашнего дня. Мне бы надо кое-что уточнить. Надеюсь, вы не будете возражать?» «Э, «Конечно, нет, мистер Холмс, как вам будет угодно». «Ну что ж, господа, мы с герцогом вас оставим», — откланялся майор. «Было приятно свести с вами знакомство». Мы все сердечно поблагодарили майора, обменялись с ним рукопожатиями, после чего он отбыл, скрывшись вместе с герцогом за поворотом дороги. Что же касается нас, то мы вернулись в городок, где Холмс остановил Кэп и велел кучеру отвезти его в Лондон, заверив нас, что вернется завтра с позаранку. Мой друг... Сдержал слово, и прежде чем часы пробили десять утра, он уже сидел в синем вепре с бокалом бренди в руках. Выглядел Холмс на удивление спокойным. Ну что же, с непринужденным видом промоубил он. Вот и настал час встретиться с семейством Деблуа. Я прекрасно осведомлен. Что является без предупреждения Признак дурного тона Однако в данном случае Элемент неожиданности нам только на руку Думаю, благодаря нему мы сможем узнать Кто есть кто в этой семье На этот раз вместо того, чтобы идти пешком Мы взяли Кэп Знаете что? — повернулся Холмс к Джастину, когда мы подъезжали к Крэгмуру. — Не стоит говорить вашей родне, что мы сыщики. Вы не могли бы немножко покривить душой и представить нас как своих поверенных. — Как вам будет угодно, мистер Холмс? — пожал плечами Джастин. Ворота как раз оказались открытыми, будто бы Демалуа кого-то поджидали, и потому мы велели кучеру подъехать прямо к парадному подъезду усадьбы. Когда мы вылезли из экипажа, огромные двери особняка открылись, и нам навстречу вышел высокий, широкоплечий мужчина лет шестидесяти. В его бороде и шевелюре серебрилась седина, а в руках он сжимал цепи, тянувшиеся к ошейникам двух громадных рычащих псов, скаливших на нас зубы. «Доброе утро!» — приветливо улыбнулся Джастин и уверенно шагнул мужчине навстречу. «Вы что, заблудились? Подсказать вам дорогу?» Так и не поздоровавшись, спросил тот. Молодой человек покачал головой и пояснил. «Меня зовут Джастин Девалуа, я сын Джонатана Девалуа, я ищу своих родных». Мужчина сглотнул и потрясенно возорился на Частина. Он явно был в растерянности. «Вам назначено?» Наконец спросил он. «Боюсь, что нет. Я буквально только что отыскал родовое поместье и не успел никого предупредить о своем появлении. А как вас зовут?» Расправив широкие плечи, мужчина представился. Кэлвин Краутер, мажордом семейства Дивануа». «А это мои поверенные мистер Холмс и мистер Уотсон, показал на нас рукой Джастин. Мажордом, прищурившись, посмотрел на нас и коротко кивнул, бросив. «Прошу за мной». Поднявшись по ступенькам, мы с Джастином проследовали в дом. Холмс, велев кучеру никуда не уезжать и ждать нас у входа, поспешил за нами следом. Аванзал, украшенный доспехами, картинами и шпалерами, производил сильное впечатление. Однако, приглядевшись, можно было заметить, что шпалеры поистрепались, а доспехи давно никто не протирал, и на них скопился толстый слой пыли. Кроутер отвел нас в приемную и велел подождать, после чего удалился, предварительно отстегнув цепи от собачьих ошейников. Как только мажордом затворил за собой дверь, псины уселись на пол и уставились на нас. Сами понимаете, когда за каждым твоим движением следят две пары злобных глаз, чувствуешь себя крайне неуютно, и я очень сильно пожалел, что не захватил с собой револьвер. Наконец дверь открылась, и в приемную, позвякивая шпорами, зашел изысканно одетый молодой человек в жакете и бриджах для верховой езды, сжимавший в руках стек. У него были прямые черные волосы, тонкие губы и внимательные серые глаза, без тени улыбки. Он уставился сверлящим взглядом на Джастина и произнес. Меня зовут э, Уильям Генри Девола. Я глава семейства Девола и ваш двоюродный брат. Если вы, конечно, тот, за кого себя вы даете. Моим отцом был Джонатан. Девула, брат вашего отца, протянул ему руку Джастин. Уильям будто бы ее и не заметил. Тело моего отца еще только мне успело остыть, а уже собираются стервятники. Покачал головой, промолвил он. О чем вы? В ошеломлении спросил Джастин. «Надеюсь, вы не станете отрицать, что явились сюда, чтобы присутствовать на оглашении завещания?» — спросил Келвин Краутер, который вошел вслед за своим хозяином и встал у него за спиной. «Я даже не знал, что мой дядя Уильям умер». Я вообще только вчера выяснил, что моя настоящая фамилия, Диволуа, развел руками Джастин. Вы являетесь сюда ворвание с двумя юристами и ждете, что мы поверим, что вас нисколько не интересует завещание Уильяма Диволуа Оно действительно меня не интересовало. Лицо Джастина окаменело, а вот сейчас уже интересует. Я желаю присутствовать на его оглашении. Я же как-никак его родственник. Это еще надо доказать, — отрезал Уильям. «Неужели вы хотите, чтобы мы поверили на слово?» В этот момент дверь снова открылась, и в приемную вошла элегантная седовласая дама с красивыми чертами лица и голубыми глазами. На взгляд ей было за шестьдесят. Дама была одета в длинное, облегающее черное платье. «Это правда?» Что вы сын Джонатана, улыбнулась она Джастину. Да, мадам, поклонился он ей в ответ. Меня зовут Джастин. Я, ваша тетя Виктория. С этими словами дама протянула ему руку. Молодой человек галантно поцеловал ее и промолвил мой отец очень тепло отзывался о вас как он поживает к несчастью в прошлом году он скончался после недолгой болезни улыбка исчезла с лица виктории а глаза ее наполнились слезами я Так и думала, уж слишком долго я не получала от него вестей. Мне очень жаль. Я не мог вам написать. Увы, я только вчера узнал свою настоящую фамилию. Дама понимающе кивнула. Джонатан уехал, не попрощавшись. Однако я считаю, что сейчас нам надо забыть обо всех былых обидах. Ты согласен, Уильям? У нас нет никаких доказательств, что этот господин тот, за кого себя выдает, и даже если он говорит правду, он явился сюда только по одной причине — получить свою долю наследства. Я считаю себя — Обязанный принести извинения за тот холодный прием, что вы здесь получили, — вздохнула леди Виктория, смущенно посмотрев на Джастина. — В свое время наша семья отличалась куда большим радушием. Она позвонила в колокольчик, стоявший на приставном столике. Как по волшебству тут же появился дворец. Виктория распорядилась принести чай и легкие закуски, после чего, взяв Джастина за руку, подвела его к дивану и предложила сесть. Уильям и Краутер, не говоря ни слова, удалились. — Расскажите мне об Австралии, — попросила леди Виктория молодого человека. — Джонатан был там счастлив? Джастин поведал тетушке о своей родине, об ее уникальной фауне и красочной флоре. Мы с Холмсом устроились в креслах и принялись угощаться бутербродами, запивая их чаем из фарфоровых чашек. Постепенно стали прибывать и другие родственники, желавшие присутствовать на оглашении завещания. Все они были одеты в черные. Наконец, когда прибыл юрист по имени Аткинсон, всем предложили проследовать в библиотеку. Мистер Аткинсон, худощавый, жилистый, седовласый мужчина невысокого роста, нацепил на нос пенсне в серебряной оправе и обратился к присутствующим. Нам всем прекрасно известно, по какому поводу мы здесь собрались. И потому, если никто не возражает, я сразу же перейду к оглашению завещания Уильяма Джеймса Девалуа. Итак, я Уильям Джеймс Девалуа. Владелец поместья Крэгмур, расположенного в графстве Миддлсекс, находясь в твердом уме и ясной памяти, составил настоящее завещание июня в шестнадцатый день, в год от Рождества Христова, 1880 -й. Настоящее волеизъявление является последним и окончательным, отменяя все предыдущие версии завещания, составленные мной. Своим душеприказчиком я назначаю сына Уильяма Генри, И поручаю ему как можно быстрее после моей кончины исполнить мою волю. Своей единственной сестре Виктории я завещаю ежегодно выплачивать сумму в одну тысячу фунтов при условии, если она останется жить в поместье Крэгбург. Моему преданному слуге и другу Келвину Краутеру я завещаю ежегодно выплачивать сумму в 500 фунтов. Также я разрешаю ему и впредь пользоваться домиком, именующимся коттедж с плющом который располагается на территории поместья. Каждому из племянников и племянниц по достижению и бессовершеннолетия я завещаю единовременную выплату в размере одной тысячи фунтов жадный родне своей покойной жены, я не оставлю ничего. Все прочее имущество, включая усадьбу, прилегающие к ней земли, лошадей, коляски и так далее, я оставляю своему сыну Уильяму будучи преисполненным уверенности, что он станет управлять поместьем, сообразно моим идеалам, убеждениям и волей. Завещание составлено 16 июня 1880 года. Мистер Аткинсон сложил листок бумаги и произнес Дамы и господа, вы только что прослушали последнее волеизъявление Уильяма Джеймса Деволдуа. В библиотеке поднялся легкий гол. Собравшиеся начали обсуждать завещание. Мистер Аткинсон, вдруг поднялся Калвин Краутер, в завещании говорится о племянниках и племянницах. — Разрешите уточнить, речь идет только о законнорожденных? — Естественно. То есть, бастарду Джонатана, приходившегося уильи ему братом, никакие выплаты не полагаются, так? Да как вы смеете, сэр, вскочил Джастин, я достаточно предусмотрительный человек. Повернулся к нему Краутер. Еще много лет назад я обратился в известное австралийское детективное агентство с заданием составить досье на ваших родителей. И это агентство не нашло никаких доказательств, что ваши родители состояли в законном браке. «Откуда тебе стало известно, куда уехал Джонатан?» — воскликнула леди Виктория. «Вы слишком доверчивы, дорогуша», — ответил Краутер. «Я много лет назад сделал дубликаты ключей к вашим покоям. Я взял на себя смелость просматривать вашу корреспонденцию». Вы, единственная из всей семьи, поддерживали связь со сбежавшим. Леди Виктория была вне себя от ярости. — Ах ты, бесстыжая скотина! — топнула она ногой. — Да как ты посмел лезть в мою личную жизнь? — В мои обязанности входит защита интересов семьи. Холодно произнес управляющий. И, на мой взгляд, цель оправдывает средства. Мажордом повернулся к Джастину. А теперь вы со своими юристами должны немедленно уйти. Вам здесь делать нечего. Мне так не кажется поднялся со своего места Холмс. — Если мой клиент пожелает, у него есть все основания остаться. С этими словами мой друг извлек из кармана листок бумаги. — У меня в руках списки из судового журнала «Парохода Джульетта». Запись сделана капитаном корабля Дунканом Маккайвор. Она гласит следующее. Сегодня в полдень я с превеликим удовольствием сочитал браком мистера Джонатана Девалуа и мисс Шейлу Хобсон. Пятое мая 1855 года. «Наверное, вы запамятовали, что церемонию бракосочетания имеет право проводить не только священнослужители, но и капитаны кораблей!» Лицо Краутера потемнело, как грозовая туча. «Откуда нам знать, что эта бумажка не подделка? – взорвался Уильям. «Благодарю вас!» — Мистер Холмс довольно, — остановил моего друга Джастин, после чего, повернувшись к присутствующим, продолжил. — Я не собираюсь предъявлять права на причитающуюся мне часть наследства. Не за этим я сюда явился. Впрочем, я уже говорил, но мне не захотели верить. Отец предупреждал меня о том, что вы за люди, за исключением тети Виктории. Но я желал во всем убедиться сам, и теперь вижу, что отец был совершенно прав. Мне противно, что я одной плоти и крови со столь грубыми и подлыми людьми. Вы изволили судить обо мне, по моему внешнему виду, не зная обо мне ровным счетом ничего. Именно поэтому я решил предстать перед вами в таком облике. Дело в том, что я могу купить все это поместье, потом продать его, а затем снова купить, и так несколько десятков раз, пока мне не надоест. Мне же под силу восстановить его и вернуть ему былую славу. Отец обнаружил на участке, который приобрел, богатые залежи золота и почил весьма состоятельным человеком. Вы отрекались от меня, отказав мне в том, что должно принадлежать мне по праву. И теперь я с чистой совестью отрекаюсь от всех вас, кроме тети Виктории. Отныне вы не имеете никаких прав претендовать даже на грош из наследства Джонатана де Веллоа. Повернувшись к тете, молодой человек тепло сказал. Не желаете ли вы отправиться со мной в Австралию и увидеть все ее красоты своими глазами? Поживете у меня в Брисбене. Все расходы я беру на себя. Спасибо тебе, мой мальчик, расплылась в улыбке пожилая леди. Конечно же, я с радостью поеду. Мой отец был прав когда сказал, что все благородство и шарм, что были отпущены Всевышним, нашему семейству унаследовали лишь вы одна. Джастин поцеловал леди Викторию в щеку. «Как только я забронирую билеты, я сразу же дам вам знать, жду не дождусь, когда я, наконец, покажу вам красоты своей страны». Бросив уничтожающий взгляд на Краутера, он добавил, «И не забудьте, дорогая тетушка, поменять дверные замки!» «Ха, «Ха! Не забуду, не беспокойся!» — кивнула леди Виктория. С презрением оглядев присутствующих, Джастин решительным шагом вышел из библиотеки. Мы с Холмсом попрощались с леди Викторией и проследовали за ним. Когда наш кучер увидел нас, он с явным облегчением вздохнул и поспешил открыть нам дверь Кэба. «Так вот, значит, что вы пожелали уточнить, мистер Холмс», — задумчиво промолвил Джастин, когда мы ехали обратно к синему вепру. Вы хотели посмотреть судовой журнал «Джульетты». Совершенно верно, Джастин. Я желал удостовериться, что фамилия безбилетного пассажира действительно Дева Луа. Сведения о бракосочетании оказались неожиданным, приятным довеском. Мне как-то никогда не приходило в голову спросить у родителей, где именно они поженились. Улыбнулся Джастин. «Я был очень удивлен», — обратился я к Джастину, — «когда выяснилось, что вы на самом деле состоятельный человек. А вы, Холмс?» — спросил я прославленного сыщика. «Я знал». «Это с самого начала, старина!» — усмехнулся тот. «Э, «Но откуда?» — удивился Джастин. «Вы сказали, что вам пришлось отрабатывать свой проезд до Англии. Однако, когда мы пожимали друг другу руки, я не почувствовал на вашей ладони мозолей, что весьма странно» когда человек дни напролет таскает тяжести и драет палубу. — Браво, Холмс! — улыбнулся молодой человек. — Что я еще упустил? — Вы нарядились, как бедняк, но при этом ни разу не уточнили, сколько стоят мои услуги, исходя из собственного опыта. — Могу вас заверить, что подобным образом себя ведут только очень богатые люди. — Ну, Коли, вы меня разоблачили, — рассмеялся Джастин. — Я приглашаю вас на ужин в синем вяпре. Устроим пир. Будем заказывать все самое лучшее, что только у них Есть. Yeah. <laughs>